В «Который раз, повторяю, я не видела ее!» С беспокойством отвечала бледная белокурая девушка. Я сидел чуть в отдалении за барной стойкой, со стороны наблюдая за трясущейся от волнения девицей, которая заламывала руки, нервно вытирая их и лежащая на коленях полотенце. С ней беседовал Сергей, расположившись за ближайшим ко мне кофейным столиком. Он досконально расспрашивал ее, въедливо интересуюсь даже незначительными деталями прошедшего дня. Девчонка явно нервничала, но от того, что была соучастницей или от волнения за подругу, пока было непонятно. Отвечая ему, она то и дело с ужасом бросала на меня взгляды и, видя мое пристальное внимание к своей персоне, тут же отводила глаза, пытаясь скрыть свое смятение. Я понимал, что своим видом только пугаю ее. Паника, блестящая в глазах, выдавала её с головой. Ничего удивительного, ведь, видя меня в такой ярости, мандражировали даже бывалые мужики, а тут молоденькая девчонка. «На меня смотри». Взяв за подбородок, Сергей уже в который раз развернул её лицо к себе. «Не страшно, Анжелика, повторишь ещё раз». Продолжил он со спокойствием дознавателя. «Значит, не видела её сегодня». Не видела. Клянусь, не видела. Я даже машину вашу заметила в окно только вечером, когда прикрывала их шторами. «Нужно жёстче!» Крикнул я, со всей силы ударив кулаком по барной стойке так, что задребезжали в ряд составленные стаканы на кофемашине. От неожиданности подпрыгнула на месте не только расспрашиваемая, но и беспокойный, мявшийся в дверях Алексей. Я перевёл взгляд на него, замечая каждую деталь. Дёрганные движения, хаотично бегающие глаза. «Что стоим?» — обратился Сергей к нему, проследив за моим недовольным взглядом. «Пробеги по соседним магазинам, прозвонив в ГАИ, сними все доступные видео с камер наблюдения, по всему району. Ну же!» Я молчал, потому как в таком состоянии любые брошенные мной слова приведут лишь к ненужной сейчас трагедии. «Внутренний зверь во мне только и делал, что нетерпеливо ждал. Любой. Даже самой незначительной команды, чтобы сорваться с цепи рассудительности, начав творить свои изощренные безумства. Сохраняя безмолвие, я пребывал на грани сознания, охватывая пока еще трезвым взглядом всю ситуацию целиком. Я как мог продолжал сдерживать себя, прислушиваясь к дрожащим словам бледной девушки». «Могла ли Лиза не зайти к тебе, а пройти мимо?» Продолжал Сергей. «Я уверена, что нет. Если бы она была здесь, то обязательно зашла бы ко мне попрощаться, либо попросить о помощи. Я правда не видела её и очень за неё волнуюсь». Сергей отвернулся от девицы и, внимательно посмотрев мне в глаза, слегка покачал головой. Я понимал, что он хотел до меня донести. Девушка ничего не знает. Но сейчас я находился в состоянии ледяной ярости, и это вряд ли могло меня убедить. Может, теперь я расспрошу её по-своему? С холодящей душу озлобленностью, но на удивление спокойно начал я. «Сань, девчонка ни при чём. Она не знает ничего, это же очевидно!» Попробовал заступиться Сергей. «А может, ты просто плохо её спрашивал?» Не унимался я всё больше распаляясь от предвкушения маячившего на горизонте насилия, желая расправиться со всеми, причастными к сложившейся ситуации. У меня все говорят. Я уже не контролировал себя. Сергей это прекрасно видел, но изменить ничего не мог. Я прошёл свою критическую черту. Встав и, больше не глядя на девушку, решительно пошёл к выходу. Её с собой в клуб. И Алексея захватим. Тоже поспрашиваю. «Сань!» — попытался образумить Сергей, но я остановился, резко развернулся к нему и пристально вгляделся в него провалами своих чёрных от сумасшедшей ярости глаз. «Я всё сказал!» — не увидев сопротивления, вновь повернулся к дверям и покинул кофейню.